Глава 18. Жанна. Жанна, ты ложись, я переговорю с гидами и вернусь. Будто понимая, что я нервничаю, он придумал эту отговорку. Он так много времени проводит с гидами за разговорами, что наверняка может написать роман о Танзании и Килиманджаре. Спорить я не стала. На улице похолодало, и не скажешь, что днём было достаточно жарко. В горах не надеваешь пижаму, спишь в чём есть. Представляю, какой красавицу утром увидит Рамул. Желательно проснуться пораньше и хотя бы причесаться. Тело ныло, я устала и замёрзла. Закотавшись в свой мешок, постаралась расслабиться и поскорее уснуть. Как назло, сон не шёл. Взря Рамул мёрзнет и ждёт, когда я усну. Сначала я услышала уверенные шаги, замерла и перестала дышать, выдам себя с головой. Постаралась дышать ровно, хотя сердце ускорило свой бег. Клапан палатки открылся, Рамул аккуратно проник внутрь. Закрыв дверцу, он присел на своё спальное место. "Почему не спишь?" тихо спросил. Я лежала к нему спиной. Как он догадался? Притворяться не было смысла. "Если бы ты не шумел, я бы спала". Мой выпад он оставил без ответа. "Вот здесь фонарь, если понадобится найти обувь или ещё что-нибудь". Захочешь в туалет или будешь чувствовать недомогание, буди меня. Вообще здорово. В туалет ходить под его присмотром, я лучше до утра потерплю. А теперь давай спать, добавил он, упаковываясь в свой спальник. Наверное, не стал застёгивать его до конца, потому что я почувствовала, что он прижался ко мне сзади, руку положил на Талию. Жанна «Давай, скажи эту знаменитую фразу», — буркнула я. «Какую фразу?» — с улыбкой в голосе. «О том, что человеческие тела, прижатые друг к другу, лучше сохраняют тепло», — прозвучало, как вызубренное правило. «Зачем повторять то, что тебе и так хорошо известно? А если сомневаешься, через пару минут ощутишь, что это правда». «Ага, а прижался ты ко мне только с целью погреться». «Если ты не готова предложить что-нибудь другое...» "То я согласен использовать тебя лишь как грелку", пошутил Рамул. Грелкой в данном случае служил Азамат. Для меня его спина оставалась открытой, значит, по ней должен проходиться холод, в отличие от моей, которую Рамул защитил своей грудью. Даже мысли у меня пафосные: "Защитил своей грудью, пригрелась, расслабилась". Что-то остроумное на ум не приходило. Зато всплыл в памяти бородатый анекдот, и я рассмеялась. Что тебя так развеселило? Поделишься? Заинтересовался Рамул. Да так, ничего, продолжая смеяться. Я тоже хочу посмеяться с этого ничего. Моё молчание его лишь разодорило. Мучилась насморком, коллеги начали подсказывать средства. Одна говорит: "Надо тебе грелку на всё тело". Подразумевая мужика, тут другая, не поняла прикола и со знанием дела говорит: "Зачем на всё тело?" Можно просто тёплые яйца к носу приложить. На самом деле, мне неудобно было рассказывать такой анекдот о Замату. Ребятам бы смогла, а его стеснялась. Вспомнила кое-что, но рассказать не могу, извини. Понимаешь, у нас у девушек есть свои секреты и приколы. Можно подумать, мужчины в ваших приколах и секретах не осведомлены. Ладно, давай спать, а то я тебя пытать начну. Знаю один действенный метод. Это какой? Не скажу. Передразнила Рома у меня. Но как-нибудь обязательно покажу, с хрипотцой в голосе. Я не стала дальше интересоваться, чтобы не напроситься на сладкие пытки, а в том, что он подразумевал их, я не сомневалась. Спокойной ночи, ей ответила Замаб, и зарылся носом в копну моих волос. Надеюсь, они продолжают сохранять запах шампуня и бальзама. Завтра днём не мешало бы их вымыть, чтобы на солнце они успели высохнуть. Разбудили меня лёгкие поцелуи за шеей, в области уха. По коже пробежались мурашки. Не помню, чтобы раньше я так крепко спала. Даже с близнецами, мне кажется, я так не уставала, расслабилась. А тут хитрый доктор пытается меня соблазнить. А я ещё планировала проснуться пораньше. Я так понимаю, это благодарность за то, что я ночью не дала тебе замёрзнуть. Повернуться к нему не решилась. Представляю, какая я сейчас красавица. Неугадала. Это был самый гуманный способ тебя разбудить. Твои друзья предлагали окатить тебя холодной водой, смеясь, произнёс Азамат. Мои друзья уже все проснулись. Я попыталась подскочить в спальном мешке, но лишь ударила затылком о рамула. Уже все прошли медицинское свидетельствование, осталась только ты. Только не убеждай меня в том, что ты мерил мне температуру, целуя за ухом, расстёгивая спальник, буркнула я. «Интересно, как ты меряешь давление без тонометра и уровень кислорода в крови?» «Показать? Это может занять чуть больше времени, чем обычные медицинские процедуры». «Спасибо, обойдусь. Чувствую я себя замечательно». «Я заметил. Ты всегда злая, когда голодная». Продолжал он меня подкалывать. Но это было не так страшно, как подколы однокурсников. А они обязательно последуют. Всем захочется узнать, что это я так долго спала». Ты можешь выйти, мне надо привести себя в порядок. Девчонки собираются идти умоваться на речку. Вот я тебя и разбудил. Не торопись. Завтрака ещё не было. Можно подумать, я из-за еды беспокоюсь. Палатка для его габаритов маленькая, но это не помешало Ромулу элегантно её покинуть. Ну, как прошла ночь? ткнув меня в бок, смеясь, спросила Ира. Наверное, классно, если она просыпаться не хотела, поддержала её Вика. Лишь Ленка бросала в меня недовольные взгляды. «Если бы вы всё лето провели с новорождёнными беспокойными близнецами, посмотрела бы я на вас. Мой организм выдохся, а после вчерашнего подъёма окончательно сдался». «Да ладно! Доктор даже не приставал?» Продолжали девчонки допытываться. «Очень надеюсь, что нет. Проснулась я в спальном мешке одетая, проверила все вещи на месте, надетой правильно и ни одной вывернутой». Постаралась ответить максимально иронично. Девчонки рассмеялись, но не оставили эту тему. Не думаю, что все оставшиеся ночи доктор Рамулов будет вести себя так же прилично. Ты ему нравишься, Жанна. Готовься сдаться, произнесла Ира. Вряд ли он отступит. Оставшиеся ночи я также планирую спать. Мне нужны силы, чтобы добраться до вершины, серьёзно ответила Ленка. А к тебе Дэн не приставал? переключились девчонки. Нет, мне пришлось его целый час уговаривать пустить меня в палатку. Хотя я бы не стала ломаться, если бы он полез. Секс не только улучшает настроение, но и оказывает благоприятное воздействие на весь организм. Вы ведь понимаете, о чём я? фальшиво смеясь, спросила она, обводя нас взглядом. Интересно. К чему был этот выпад? Догадывается, что у меня нет опыта, хочет рассказать Рамулов в надежде, что это его отпугнёт.